Социальная природа ветхозаветных норм определялась тем, что их исполнение обеспечивалось государственным принуждением. Например, за оскорбление детьми своих родителей или неподчинение им виновных должны были предать смерти. Такому же суровому наказанию подвергались виновные в убийстве или похищении еврея и продаже его В рабство, скотоложестве, ворожбе, Половой связи с женою отца своего, Сестрой и невесткой, Прелюбодеянии, богохульстве, Поклонении чужим богам, Изнасиловании, блудодействии. Лица, которые совершали умышленные убийства, Отдавались для вынесения смертного приговора в суд – но могли быть убиты в порядке кровной мести. Совсем иным было наказание лжесвидетеля, а именно таким, каким оно могло быть вынесено подсудимому. За целый ряд преступлений предусматривалась пеня, штраф и прочее. Однако для того, чтобы найти виновного, совершившего преступление в условиях Неочевидности, да и вообще доказать вину, нарушившего нормы Старого Завета, необходимо было осуществить определенную сыскную деятельность, точно установить, что именно подозреваемый их нарушил, выявить и опросить возможных свидетелей обнаружить и изъять какие-либо письменные и вещественные доказательства, допросить задержанное лицо, обыскать его и прочее. Функции сыщиков выполняли как служители религиозных учреждений, так и представители органов государственной власти и управления всех уровней. Например, Для выявления таких преступлений, как богохульство и профанация, нарушение религиозной тайны и прочее, существовала система храмового сыска. Особенно характерны в этом плане были древние Иудея и Египет. Так служители религиозных культов обязаны были организовывать получение гласной и негласной информации о лицах, допускавших богохульство и занимавшихся подобного рода действиями через верующих и других лиц. Они делали об этом заявление гласно, а другие – в виде доносов, а третьи – в виде Выполнение заданий в качестве тайных агентов храма Синедриона. Субъекты так называемого храмового сыска получали интересующую их информацию и другими способами. Из бесед с верующими, разведывательный опрос, из официальных судебных допросов и судебных разбирательств. Полученную информацию проверяли с целью ее подтверждения и принятия необходимых мер реагирования. Такими мерами могли быть тайное наблюдение за действиями подозреваемого лица, собирание против него доказательств или же его задержание, проведение обыска и осуществление других гласных и негласных мероприятий. При необходимости служители культа использовали возможности местной власти и управления в особенности для привлечения виновных к ответственности за преступления против религии. В тот период религиозные учреждения не обладали правом физического наказания. Такое право церковь получила в период Средневековья и активно использовала его против еретиков. В процессе развития государства сформировалось государственное право. Основами сыскной деятельности стали правовые нормы, содержащиеся в различных законах и указах императоров, царей, правителей. В отличие от религиозных норм правил, выполнение правовых норм уже обеспечивалось принудительной силой государства.